Глава сороковая. «Ну и ну!» — не выдержала я. Раиса, наверное, встретила Владу. Люди говорят, что няня хорошо относилась к юродивой. А Рая любила няню и угостила ее пирожными. «Няня обожала ходить по лесу», — всхлипнула Настя. «Она наблюдала за птицами, ежами, лисами, дневник вела. Наверное, когда бабушкин муж ушел... Влада появилась у избы знахарки. Вот Раиса ее и угостила. И они обе умерли. Я повернулась к Степану. А кто перья в землю воткнул? Катя говорила, что участковый видел около тел часть оперения вороны и выкинул ее. А еще кто-то слышал карканье. Степан потер шею. У Тряпикова была репутация хорошего сотрудника. «Сомнительно, что он это сделал. Думаю, тот, кто сообщил эту историю, просто приврал». «Последняя жертва Константина...» «Галина», — прошептала хозяйка. Она услышала, что кто-то возится на кухне. Пошла посмотреть и застала моего мужа, когда он заваривал чай. Галя спросила Будкина. «Что вы делаете?» Тот ответил. «Готовлю любимый напиток Анне Сергеевне». И тут у него из кармана выпала упаковка антидепрессанта. Домработница ее подняла, отдала Косте, но ничего ему не сказала. А тот испугался. Вдруг Галя что-то заподозрила. На полдник я испекла свои фирменные булочки. Все их ели. Но несколько штук осталось. Будкин мне сказал... «Отдай сладкое Галине, пусть домой унесет». Я вручила коробочку прислуги. Если бы плюшки предложил мой новый муж, горничная могла их выбросить, но от меня она ничего плохого не ожидала. Галя полакомилась выпечкой утром, перед тем, как идти на работу. Говорить, что произошло потом. Домработница увидела меня в узком пространстве между стеной и холодильником. Тихо объяснила я. Испугалась, и ей стало плохо. Сейчас ясно, по какой причине у нее инфаркт случился. Бедняга съела отравленные булочки. Анна Сергеевна, может вы знаете, почему Галина вызвала скорую Юрию и Анжелики, когда им плохо стало? Как она оказалась в их доме? Хозяйка приподняла ноутбук. Тут написано, что Буткин вручил ей кастрюлю и попросил «Отвезите изгоем, скажите, что мама им прислала». И объяснил домработнице. «Анна Сергеевна очень переживает, что отношения разорваны. Я решил помочь ей их наладить. В горшке самая любимая еда Юрия и Анжелики. Картошка с лисичками. Только ничего не говори, Анне Сергеевне» не надо, чтобы она знала, что я их помирить решил». Галина выполнила его просьбу. «Не знаю, как вышло, что она вызвала скорую». «Странно, что Костя решил написать книгу», — удивился Егор. «Это не первый случай, когда убийца поступает подобным образом», — заметила я. «Серийные убийцы, американец, известный под кличкой сын Сэма, Дэвид Берковиц, японец, Сакакибара Сейта и Чарльз Кемба. Все они, сидя за решеткой, опубликовали свои мемуары. Рассказали, как убивали жертв. А Будкин решил прославиться, находясь на свободе. «Он не побоялся все подробно изложить», — добавил Степан. «Жажда славы и денег одурманивает мозг», — объяснил Петр. «Меня изумило другое. Почему преступник решил покончить с собой?» Он получил ответ из «Элефанта»?» Анна Сергеевна приподняла уголки рта. «Да, какой-то сотрудник, не владелец, ответил ему, что лучше обратиться в другое издательство». «Облом», — обрадовался Виктор. «Неудачливый литератор впал в истерику и решил умереть». «Нет», — возразила Анна Сергеевна. «Он мне, как всегда, приготовил чай». Принес его на подносе. Поставил вот на этот столик между креслами. Я всегда здесь сижу. Хозяйка постучала рукой по подлокотнику. А сегодня я устроилась там, где сейчас сидит Виола. Будкину пришлось сесть на другое место. Он взял чашку, быстро выпил. Остальное вы знаете. Я даже не притронулась к напитку. Но когда вы сказали, что преступник мертв, поняла. Он перепутал. Хотел меня отравить, но взял не ту чашку. Она из сервиза, там все одинаковые. Конец ужасной истории, подытожил Петр.